ливтёршей дусей внимательно следившей за ним сквозь специально незаделываемую щель в двери. Щель не нравилась многим в коридоре, но Дуся всё равно её не заделывала. Иногда Аня затыкала щель тряпочкой или бумажкой, на что Дуся жаловалась Липе. Липа умоляла лифтёршу не распространяться в коридоре об отцовских проделках. Дуся согласилась, но взяла с липое обещание, что та выправит дочь за шалости с зверю. Аню липопоротне стала, а сделала внушение Глаши, чтобы следила за отцом старательней. Лето подошло вплотную, Михаил Семёныч акклимался полностью и теперь ему разрешалось гулять возле дома и даже в саду Баумана, правда, под присмотром Анечки. Люсе было не до того. Она уже стала совсем взрослая, у неё появились прыщики на лбу и тёмные волоски на ногах, что придавало её облику даже некоторую интересность. Ощущая своё повзросление, Люся категорически отказалась тратить свободное время на гулянья с дедом. Михаил Семёнович велел Липе купить ему репейное масло и пояснил для смазывания волос. чтоб активнее росли. "Чему расти?" удивилась Липа. "У тебя ж волос-то не осталось". "Будут", недовольно буркнул тот. "Твоё дело масло купить, а не спорить". Масло Глаша купила, и теперь Михаил Семёнович каждый раз перед гуляньем мазал лысину репейным маслом. В июне началась жара. Окна держали открытыми, Молокозавод под окном тарахтел круглосуточно, казалось, что он-то и нарабатывает эту жару. Михаил Семён жаловался, что трудно дышать и винил толстую чёрную трубу молокозавода, говоря, что от неё вонь и нагрев. Похоже, старику действительно было тяжело, потому что когда Липа решила проверить, не бл[]{ожит ли отец, и намекнула, что у Мари Михайловны в совхозе, мол, воздух чистый, отец неожиданно согласился поехать к старшей дочери. Липа сообщила сестре. Та подтвердила согласие и велела Плюску отцу привести к ней Аню. Каникулы начались, и нечего ребёнку болтаться в городе. На воскресенье были куплены билеты. В субботу вечером Михаил Семёнович с Георгием решили попрощаться как положено. Михаил Семёнович чувствовал себя удовлетворительно вполне пригодным для проводов. Липа хлопоталась отъездом, стирала, гладила, упаковывала чемоданы, словом, была занята и когда отец с Георгием заявили о желании прогуляться, отнеслась к их плану без внимания и выпустила на улицу. Деньги-то у тебя хоть есть? хмуро спросил Михаил Семёнович Георгий на выходе из подъезда. В глубине этого вопроса помещалось лёгкое презрение к недостаточной, с его точки зрения, самостоятельности зятя. Михаил Семёнович полуобиделся Георгий, показывая тем самым, что вопрос тестя по меньшей мере неуместен. Конечно, деньги есть, хотя на самом деле денег было мало. сад имени Баумана они вошли медленно и как бы незаинтересованно что отчасти соответствовало самочувствию михаила семёновича гё르гий же хоть и испытывал некоторое возбуждение в преддверии прощания перед цистим суетностью обнаружит не желал и потому был степенен более чем требовал темп прогулки они не спеша обрели вглубь сада не в летний театр Ни в кино, билетов не покупали, значит, и не намеревались их посетить. Пока они шли зигзагами от аттракциона к аттракциону. Из-за плохого зрения Михаил Семёнович не мог пострелять в тире, хотя очень хотел, пострелял Георгий, безуспешно, чем порадовал, вернее, не расстроил Тестя. Михаил Семёнович подождал, пока зять управится в тире, и вместе с ним пошёл ломать рога у прямому металлическому бычку со стрелкой на лбу, указывающей силу рук ломающего. Несмотря на пожилой возраст и недавний постельный режим, Михаил Семёнович обнаружил значительную силу рук в сравнении с силой рук зятя, чем тоже остался доволен. а чтобы подкрепить неслучайность своей силы ударил деревянный кувалдой